Глава пятнадцатая. На занятие я не пошла. Словно в кошмарном сне медленно отправилась в сад, устроилась на своей любимой скамейке и прикрыла глаза. Я не плакала, так как не видела в этом никакого смысла, да и реветь одной посреди прекрасного сада было глупо. Но вся та красота, что окружала меня, отвлекала, мешала искать решение, потому я прикрыла веки и попыталась найти в той суматохе мысли, что сейчас кружились в моей главе ту самую, что окажется верной. Но ничего не происходило. В голове было пусто, только отдельные мысли вспыхивали тут и там. Кто он такой? Кто дал ему право решать и влезать в мою жизнь? Почему Броуди отдал ему мои документы и согласился на перевод? Как он мог так поступить? Ведь он же знает, уверенно, что знает, догадывается же. Не может не понимать. А может, все дело именно в этом, во мне? Я слишком давлю? Мешаю? Меня излишне много рядом с ним? И в ту же секунду снова. Кто он такой? Сколько ему лет? Откуда шрамы? Стоп! Остановила себя, резко выпрямившись и распахнув глаза. Что-то я не о том думаю. Гораздо важнее понять, как и почему ему удалось то, что не смог сделать даже отец. У кого бы узнать? У Маркуса? Но если позвонить ему сейчас, это будет выглядеть слишком подозрительно. И вообще, это не телефонный разговор. Я торопливо выудила ком из сумки и, активировав его, набрала. «Узнай мне все, что можешь о роутеке». После этого отправилась на кафедру общего потока, чтобы еще раз удостовериться во всем произошедшем. «Кира, привет!» Мари, пухленькая молодая женщина, поприветствовала меня рукой, когда я, тихо постучав, заглянула в приемную. Я даже не успела ничего спросить, так как уже через мгновение увидела, как ее темные брови сошлись на переносице, а сама девушка печально вздохнула. «Жаль», — произнесла она, поджав губы, «а я надеялась, что мы с тобой будем тут часто видеться». «То есть ты уже знаешь?» — обреченно выдохнула я. «Ну а как же? Кто готовил документы на перевод -то? «Ну да, и то верно», — кивнула я, — «и мне жаль». «Но Броуди», — фамилию преподавателя она произнесла, как всегда, с придыханием, «прав, конечно, что тебе нечего тут прозябать. Это же тупиковая ветвь развития, Кира». «Ты ведь тут прозябаешь», — ответила я с улыбкой и устроилась на стуле для посетителей как раз напротив марии Та, заговорщически подмигнув, выудила из-под стола две чашки вазочку с печеньем, что наверняка сама же испекла, а еще крохотный чайничек с заваренным кофе. «Где ты только все это прячешь?» — удивленно я протянула. «Ха!» — она ловко разлила напиток по чашечкам и, схватив лакомство, надкусила песочное тесто. «И все же, Кира, жаль, что ты уходишь. А этот Роутек, ух, я бы, наверное, тоже к нему пошла. Только кто ж меня позовет?» и она, густо покраснев, захихикала. Вообще, Мария уже несколько лет была замужем за довольно скромным служащим и собиралась в скором времени родить ребёнка, а потому лёгкое кокетство по отношению к начальству проявляла редко. «Прямо ух!» — передразнила её, скрывая злую ухмылку за краем фарфоровой чашки. «Я ему такой ух устрою!» «А то, как глянет, внутри аж всё сжимается, и...» Она, кажется, смутилась и закашлялась. «В общем, мне жаль, Рика». «Жаль? Теперь ход ее мыслей вообще стал для меня загадкой. А его-то почему жаль?» «Такой конкурент, да еще и родственник. Поредеют ряды его поклонниц, ох, поредеют, даже тебя, и то уже...» мари ты о чем?» — удивленно пропищала, так как голос неожиданно меня подвел. «Ой, да ладно!» — она хитро прищурилась. Как будто кто-то не знает про вас с броуди Ходите и только глаза друг на друга таращите. — Мари! — умоляюще протянула я, желая закрыть эту тему. — Ой, ладно, можно подумать, ты одна у нас такая. Мария отряхнула пухленькие пальчики от крошек и положила ладошки на стол. — В общем, слушай, пришел сегодня такой весь роуток этот? Я еще вчера слышала от Карины, ну, секретаря ректора. Ты знаешь, ее такая... Девушка обрисовала в воздухе стройную фигурку. Вот она и сказала, что буквально несколько дней назад, сверху... На этот раз Мария округлила свои глаза и ткнула пальцем вверх, явно намекая не на тех, кто сидит этажом выше, а находящихся над ректором. Пришел приказ о срочном восстановлении кафедры, прикрытой шесть лет назад, и что нового проректора нам присылают оттуда же. Она снова ткнула пальцем вверх, вытаращила на меня глаза и поджала губы. Что должна была означать эта ее шарада, я понимала с трудом. А потому, махнув рукой, Мария склонилась ко мне и зашептала, словно тут кто-то мог нас подслушать. А информация, что она собиралась рассказать, была невероятно важной и, главное, секретной. Этот роутек раньше тут преподавал. Еще аспирантом был. А потом что-то произошло. Там, ты знаешь, где дальняя часть парка, туда еще никто не ходит. Там была лаборатория, но ее упразднили. Она замерла на мгновение, а затем зашептала еще быстрее, будто боялась не успеть рассказать. Там взрыв был. Кто-то пострадал, и кафедру закрыли, а всех студентов разогнали. И Броуди тоже. Он учился на том потоке. А сейчас ее снова открывают, и этот роуток, он, мне кажется, с самого верха оттуда. Девушка снова демонстративно закатила глаза, а потом резко откинулась на спинку стула и защебетала уже привычным мне голосом. «Вот я и говорю. Все уже передала новому проректору». На ее последних словах дверь за моей спиной распахнулась, и на пороге появился Рик Броуди в компании трех девушек. «Господин Броуди, ну как же так? Я писала всю ночь. Вы не можете не принять его?» «Эльза скор». Рик остановился и повернулся к явно преследовавшей его весь путь до кабинета студентке. Затем поочередно взглянул на двух других. «Я не могу принять вашу работу, потому как писали ее не вы, а господину Мараку передайте, что я вычту ему два балла. Все, идите!» Я нервно дернула уголком губ, скрывая мимолетную улыбку. «Знали бы вы, господин Броуди, у кого Марак берет материал для таких вот заказных работ?» Преподаватель, ничего не заметивший, нетерпеливо взмахнул рукой, словно желая отогнать от себя назойливых учениц, и аккуратно, но решительно прикрыл дверь. Затем прижался к ней спиной и, наконец, взглянул на нас с Мари. «Чаю?» — участливо спросила секретарь. «Да, Мари. Что бы я без тебя делал?» «Кира, а ты...» Он нахмурился, вглядываясь в мое лицо, а затем прикрыл свое ладонями. Растер его. «Кира, ты за документами?» «Нет, я, честно говоря, я не ожидала встретить его в это время, а потому растерялась. Я просто...» Приподняв чашку с недопитым кофе, показала ему и кивнула на вазочку с печеньем. мари к тому времени уже поднялась со своего места и торопливо убежала в кабинет самого Броуди варить ему чай. Рик подошел ближе и замер рядом со столом. Помолчал, смотря на меня, а потом неожиданно тихо и устало заговорил. Он сам отбирал учеников и получил на это разрешение сверху. Это не мой выбор, и, к сожалению, я не мог, никак не мог противостоять его решению. У каждого есть шанс отказаться и вернуться обратно. Броуди коснулся пальцами своего подбородка, нервно и как-то зло закусил губу. «У каждого, кроме тебя. Не знал, что ты перевелась на общие дисциплины. Понимаешь, если бы я отказал...» В любом случае, теперь уже ничего не поделаешь, но... Чёрт, я не думал, что он так быстро разглядит тебя, понимаешь? Не думал. А теперь... Я решительно поставила чашку на стол и поднялась. Но мужчина воспринял мой жест как-то по-своему. Он схватил меня за плечи и склонился близко к лицу, торопливо прошептав. «Не смей, Кира, не делай глупостей. Ты просто ещё не понимаешь, но Ксандр прав. Это невероятная удача и настоящий шанс». После темных материй ты станешь не просто выпускником Академии. Тебя с руками оторвут на любой службе. Ты сможешь многое, все, что захочешь». Неожиданно он оттолкнул меня и поспешно отступил. Секунду спустя в кабинет вернулась мари Удивительно, но он воспользовался тем же маневром, что недавно провернула его секретарь и, словно продолжая разговор, произнес. «Все твои работы, проверочные и межкурсовые, уже передали на новую кафедру». «Вот я и говорю». Поддакнула ему Мари, выставляя чашку и несколько бутербродов на красивой тарелочке на стол. Уже все забрали и оформили. Я кивнула, будто сама себе, и потянулась за оставленной на полу сумкой. «Понятно. Я тогда, наверное, пойду. Нечего мне тут больше». «Ты все равно, заходи», — грустно протянула Мари, а я кивнула ей. Девушка всплеснула руками, когда в кабинете у Броуди что-то запищало, и метнулась обратно. Я повернулась лицом к двери, намереваясь уйти, так как мне и правда делать тут больше было нечего. У самого входа остановилась, почувствовав за спиной резкое движение, а секунду спустя крепкие пальцы сжались на моем предплечье. «Кира, подожди». Голос Рика прозвучал очень близко, а дыхание обожгло щеку. Я опасливо оглянулась, натыкаясь на его слишком близкий темный взгляд. Так или иначе, но ужин все еще за мной. Но... Ты же помнишь, ты мне обещала. Да. Я сглотнула, не в силах оторваться от его глаз. Хорошо. Он отпустил меня и отшатнулся так же резко, как и остановил за секунды до этого. До встречи на лекциях. На лекциях? Удивленно протянула я, все еще пытаясь отойти от резких перемен в его поведении. Конечно. В курс темных материй входят и лекции по материальным источникам. Ты еще не получила расписание? Нет. Ком в сумке тут же завибрировал, оповещая о входящем сообщении. Броуди улыбнулся, словно говоря, а вот и расписание, и кивнул на выход, отпуская. Выскочив из кабинета, я захлопнула за собой дверь и, не останавливаясь, направилась в сторону главной лестницы, спустилась на первый этаж и покинула главный корпус академии. Плевать на Роутека и на практику, мне нужно время, чтобы все обдумать.